Глава ч е т в е р т Кипела битва. Полыхал пожар. Сшибались смертельные схватки, люди с мертвяками. Однако упряжные зомби, тащившие двуколку некроманта, на это не обратили никакого внимания. Их словно бы никто не заметил. Тот же Лич даже не попытался подчинить их своей воле. то ли не мог то ли не успел за спиной осталась разгромленная застава с руб караульни догорел стены обвалились дымилась лишь груда углей молодой сэр конрад ерзал дергался то ощупывал собственное лицо то стащив боевые рукавицы разглядывал ладони словно впервые увидев некрас некрома Фесс не отвечал, глядя на постепенно светлеющую дорогу, что стало заметно ровнее и шире. Сударь-некромант. Наконец выдавил из себя юный рыцарь. Сударь, прошу, ответьте мне. Теперь он заговорил куда, как вежливее. На что ответить, благородная Верс и Манус? Рыцарь опустил голову. это Одержимость. То, что Лисий овладел мною. Душа моя погибла, верно, да? Душа! — искренне удивился ф е с Помилуйте, сэр Конрад. О душе своей вам лучше побеседовать с вашим духовником. Отец с е р е п о с верно? Как могу я, негромак?» Кому не переступить порога храма Господня, рассуждать о спасении души? — А вы тот, кто смотрит за край. Конрад сцепил пальцы, чтобы не так дрожали. — Издается мне, знаете, поболи отца царепаса? Господи, прости мне слова сии. Мальчишка трясется, мальчишка в ужасе. — Сколько ему? Шестнадцать? Семнадцать. Крупный, рослый, сильный. А сейчас вот только чуть-чуть глянул, даже не за грань, а так, за общее очертание врат. И все под жилки ходуном заходили. А давно ли тебе было шестнадцать или семнадцать? Давно ли тетушка Аглая и душевная ее подруга, мэтр Клара Хюммель, дружно пытались его женить? когда и где все это было. Призраки памяти, призраки его прошлого, воспоминания из-за черты. Здесь, в достославном Марграфстве Астаолус, слыхом не слыхивали ни о каком спасителе. Господь у них был, Господь Вседержитель, усмиривший огненный хаос и ставший миром, а потом явившийся в него, дабы наставить всех в спасении. И никогда здесь никто не подозревал ни какой межреальности. Никто никогда не заходит за ворота. Фесс смотрел прямо перед собой. Голос его звучал глухо. Есть много легенд. Кто-то из древних авторов утверждал, что все души после смерти... подхватывает Исполинская река, унося их к... — Ересь! Ересь! — перепугался юнец. — Господь милостивый, прости мне, что слушаю такое. — Да погоди ты! Некромант отбросил вежливое «вы». — Потом грехи свои отмолишь. — Отвечай, совсем ничего не помнишь? — Что последнее? кажется подействовала во всяком случае рыцарь уже не упоминал о собственном благородном происхождении помню я его рубанул шепотом сообщил юный сэр мертвяка по по шее кажется меч потерял и потом он мучительно сморщился голос да голос принеси мне ее. Как-то так. Теперь ты помнишь, сыр рыцарь. Помню. Молчание. ш а р к у ю т подошвы грубых сапожищ на н е ж е в ы х ногах. Солнце все выше. Лесная дорога преображалась. Радостное утро, самое начало осени. Когда уже свозят с полей урожай, и хозяйки хвастаются друг перед другом, громадными тыквами. «Зачем личу это дело?» «Кажется, сэр Конрад уже совершенно забыл о своем изначальном намерении забить жуткого некромага в колодке и отправить с конвоем в Хеймхольм». «И молодец, он все-таки подумал о других, не утонул в собственном ужасе о погибающей душе». «Не знаю», — совершенно искренне ответил ф е с Она из странных мест, из з а г э с т а Не слыхал о таком, сэр-рыцарь?» «Нет, с у д а р н е к р о м а н д юноша задумался, потом потряс головой. «Хотя... слыхал солдатские байки, но так на то ж они и байки...» «Не бывает дыма без огня», — подбодрил н е к р о м а н д т а к что ж это за байки?» «Мегест — это такая страна на востоке. За рекой Армера, за чашным хребтом, за степи м а а л у с а Там, где начинается владение з м е и л ю д е й И что же там? Страна туманов. Так говорят. в и д е н и е миражи, мороки. Там пропадают караваны, неосторожные путники. Все. Только со словом Господнем на устах». Можно пройти сквозь ту землю. Отец Церепас говорил. — Страна туманов, — подумал ф э с с т р а н а из моего прошлого. Страна мороков и миражей. И оттуда является девушка Этиа Аурикома. Является, чтобы угодить в лапы недостойному рыцарю Блейзу из Ордена Братьев Черной Розы. Эти, к о т о р ы е п о и л и сонным зелем ь и увезли из родных мест. Что ж, придется навестить хеймхольмскую командорию черных роз. Сержант Артеур справится на сгоревшем посту. Ему ф е с у там делать нечего. Плату за работу он получит и... И будет искать лича, потому что это первая ниточка. Первая... нерегулярность в том, что окружало его последние месяцы. Окружало его подлинное безумие. Мир, возникший из ниоткуда. Мир с веками истории. Мир, похожий и не похожий на п р и в ы ч н ы й Эвиал с Мельином. Ну и другие, в каких удалось побывать, пока еще жил в долине, С отцом и мамой в нарядном уютном доме, где было счастье. А потом пробуждение и... И чужие горы под чужим небом. Тонкая рука, а Нет. Мысль обжигала, подобно раскаленному железу. Об этом я не буду думать. Никогда и ни за что. Не буду думать, пока не найду ответа и решения. «Пока не исправлю случившееся». «Значит, страна туманов», — услыхал он свой голос. Голос был спокоен и не выражал ничего, кроме должного интереса, словам молодого рыцаря. «Да, забавная байка, ничего больше». «Так, выходит, похищенная дева оттуда родом?» — оживился сэр Конрад. «Из сей загадочной земли?» «Я не успел расспросить ее, сэр рыцарь». «Но вы же...» «Она была под твоей защитой, сударь-негромак». «Вы путалась с ты». «Впрочем, хорошо, что молодой лорд перестал трястись осиновым листом». «Была». «Но не поведаешь ли, сэр Конрад, не сталкивались ли вы?» В своем дозоре с неким рыцарем б л е й з о м или Блайсом, братом Черной Розы. Как же не сталкиваться? Сталкивался. Через застав он проехал вчера после полудня, на боевом коне, в полном вооружении. И предъявил подорожную. Предъявил, слегка покраснел рыцарь. А не имел ли он с собой груза? такого весьма заметного тюка или мешка. И мелк, кажется, сэр Конрад мучительно пытался вспомнить. — Погоди, судор некромант, уж не хочешь ли ты сказать? Дева э т и была найдена мною на жертвеннике в самом сердце поля Менгиров, где под землей залегают катакомбы Шертаф. Она уверяет, что ее похитили из родного дома, после чего рыцарь б л е й с оставил ее на камне, как приманку надо полагать. Он не раскрыл тебе, сэр Конрад, своей цели. В подорожной было сказано, что брат Черной Розы направляется истребить подъятых из могил мертвецов как раз на кладбище Эшер Таффа. Юный лорд уставился на ф е с со широко раскрытыми глазами. «Ну, не может быть! Братья Черной Розы известны своим благочестием и добронравием. Они повергают зловредных тварей тьмы, противных Господу, и не трогают невинных. Все это, равно как и многое другое, нам предстоит разузнать в Хеймхольме, сэр-рыцарь. — Если... если духовник мой благословит меня, хотел бы помочь... — выпалил Конрад. Я у с е к с я н е к р о м а н т понимающе улыбнулся. б л а г о д а р ю но не стоит, досточтимый. Я знаю, что с в я т а я церков ь не одобряет моих занятий. Считает, что неупокоенные есть бич Божий, наказание за грехи, и бороться с ними надлежит совсем иными методами, нежели мои. Духовник твой едва ли будет доволен твоими стремлениями. «Сэр, рыцарь!» Конрад вновь покраснел. Прикусил губу, вновь глянул на с о б с т в е н н ы е ладони. «Молодой! Какой же он молодой!» Мелькнула у Фесса. «Нет. У мага долины по имени Кэр Лаэда, бросившего академию устремившегося на поиски приключений». «Тебя не смущает больше моя упряжка?» «Смущает?» — признался рыцарь. «Ибо угрожает с п а с е н и е души моей». «В этом, надеюсь, тебе поможет твой духовник. От этого греха он тебя разрешит. Ибо тот, кто спешит к святому отцу на исповедь, вправе пользоваться любым средством. Вот даже твой святой каброн». «Разве не оседлал он мертвяка, дабы перебраться через разлившуюся реку и поспеть к умирающему?» «Да», — несколько взбодрился юный сэр. «Ты хорошо знаешь Писание, сударь-некромак. Но ты же не в церковной ограде?» «Нет», — усмехнулся ф э с «Мы со святыми отцами слишком уж во многом не совпадаем». «Да и ты сам, досточтимый рыцарь, собирался забить меня в колодке. Разве нет?» «Строгий приказ его светлости, м а р Графа», — начал было рыцарь, но на середине фразы скуксился, повесив голову. «А с чего ради его светлости сдал столь строгий указ?» Конрад втянул голову в плечи. «Говорили, гонец его светлости?» что б р о д и т по дорогам новые мертвяки, ни в чем неотличимы от живых. Ходят и будят погосты и оставляют за собой поднятые из могил выкопавшиеся трупы. — Вот как! — искренне удивился ф е с Не сталкивался. — Бургмейстер Хеймхольман нанял меня покончить со Слыкхом на м и н г и р н о м поле. — А вот про бродячих неупокоенных, что будет по ГОСТу, я прав же не слыхал. — Говорят, что прибыла целая конгрегация истребителей нежити. — От самого Святого Престола. Конрад испуганно обернулся, словно оная конгрегация могла выскочить из придорожных зарослей. — Говорят, будут искать корень зла. — И что же? Наличие подорожное означало... «Ну, конечно! Как же мертвяку получить оную у достопочтенного Костеляна?» «Святая простота», — говорили о таких. «Что ж, сыр рыцарь, наверное, ты прав. Поведай мне об ином. Когда на нас набросились смерть дети, ты сражался не столько мечом, сколько талисманами, оберегами». ни талисманами и н е оберегами т о ересь, — мигом скинулся Конрад, — мощами святых отшельников и просветленных мужей, умельцами монастыреев б е н а к в и и бар-рава несотворенными. И разве не видел ты, сударь-некромак, как разили они нежить? — Видел. И видел, как они разрушались. Ты мог использовать их только один раз, сэр Конрад. «Верно, но не будем спорить, что лучше. Каждый хорош в своем ремесле. Значит, святые мощи. А также священные реликвии», — вставил молодой рыцарь. «Пусть будут реликвии. Что ж, б л а г о д а р и л сэр Конрад». «Не за что, сударь Некромах, хотя... Хотя... Как доброе чадо Господне, прошу тебя». «Покайся, прими...» Некромант едва заметно усмехнулся. «Прости, сыр рыцарь, но я не раз уже слыхал эти речи. Не станем заводить их вновь». Конрад горячо запротестовал. «Нет-нет, всякий, состоящий в лоне святой церкви, обязан, у з р е в задержавшегося возле врат, помочь ступить через порог». «Я стою совсем иных врат», — перебил некромант. Нет нужды продолжать, досточтимый. Мальчишка-рыцарь понурился. Какое-то время молчал, а потом вновь стал приставать с расспросами, не погибла ли его душа, уж раз с у д а р ь н и к р о м а к так хорошо знает деяния святых. Стены башни Хеймхольма поднялись над озером, что сверкало полуденным блеском. Ветер подхватывал длинные узкие штандарты на башнях, тянул их, трепал, заставлял хлопать, гнул прочные дубовые древки. Повозку и упряжных зомби пришлось оставить на постоялом дворе перед городскими воротами, в глухом каменном загоне. Содержатель трясся и дрожал, маленькие глазки полнил ужас, но отказать ф э с с у он не посмел. Сказал со внушительного вида пергамент с печатями городской ратуши и самого бургмейстера. Тягловых своих мертвяков некромант загнал в стойло и тщательно запер. Молодой Конрад Верси Манус вертелся под ногами и всячески мешал. — Ты разве не спешишь к своему духовнику? — Спешу, но... — Я тоже спешу. В управу, за платой. «Можно я с тобой, сударь-некромак? Ведь наверняка придется рассказать и про лича, а тебе будет нужен свидетель из благородного сословия, из уважаемого рода». Мальчишка был совершенно прав. «Почту за честь, сэр к о н р о д Славный град Хеймхольм встретил их запахами смолы, рыбы, дыма и жарившейся на рынках требухи. пылью навозом под ногами, конским и коровьим, узкими улочками, нависающими верхними ярусами домов. На них косились. Впрочем, по большей части хорошенькие служанки, бросавшие на молодого Конрада такие взгляды, что тот так и брел пунцовый, как свекла. В ратуши двери открывались перед ними словно сами собой, А прислуга и стражники старались по добру-поздорову убраться с их пути. Здесь были суровый камень д да о толстенные бревна, ошкуренные и обожженные. Хеймхольм стоял на западной границе Маркграфства, но селились тут большей частью северяне, привычные, к распрям с и м п е р и е й духа. Гобелены изображали славные битвы горожан. Правда, тканью изрядно закусили тряпичные черви. Занимали целые простенки композиций из побитых щитов, проломленных шлемов и сломанных копий. Как утверждали в Хеймхольме, все это взято было в бою с тех рыцарей и их дружинников. Кому достало глупости требовать с города дань? Широкая лестница холодного бутового камня вела наверх. Двое стражников в начищенных керасах, шлемах, кабасетах и с алебардами поспешно расступились. «Господин бургмейстер!» — осведомился некромант. «Господин бургмейстер немедля примет господина мага!» Старший из алебардистов пятился, пытаясь в то же время с и н и т ь себя господним знаменем. Кабинет или контора господина бургмейстера отличалась тем, что вместо гобеленов со славными битвами стены его украшали головы волков, кабанов и медведей. Все с явными признаками оборотничества. Рыжебородный великан поднялся с кресла, коим служил цельный комель дерева. Нос у господина бургмейстера явно отрицал наличие благородных кровей и напоминал картошку. Щеки были красны и свидетельствовали об охоте до крепкого эля. Дублет господина бургмейстера украшала массивная серебряная цепь. Центральное звено в виде крупного мифрильного кольца. «Мастер Гролон Салдоброл, мое почтение!» Некромант поклонился первым. «А это юный сэр Конрад». «Конрад Версиманус», — гордо объявил рыцарь. «Отец мой...» «Тихо! Тихо!» — поморщился бургмейстер. Вид у него был явно помятый, но, ч видать, выдалась веселая. «У меня в голове, словно орда пьяных гномов, молотами колотит. Тихо!» «Некромак, ты явился сообщить о... об о очищении богоста я ш е р т а ф «Эшертаф...» Мастер Гролон явно страдал от последствий вчерашних возлияний. «Проклятое местечко!» «Ну так что? Ты управился со слыхом?» т о м не оказалось слыха, бургмейстер. Вместо него три катакина, л е т а е т с я д р а у к р ы ж е б о р о д ы й недоверчиво свел брови. — они тебя не растерзали, некромак. Если, конечно, хотя бы половина того, что я слыхал об этих созданиях, правда? — Отнюдь. Пожал плечами ф э с с Вот, пожалуйста, смотрите. И он полез в сумму. «Нет, нет!» — замахал руками мастер Гролон. «Не хватало еще вываливать мне тут свои б о г о м е р с к и е останки. Не мои, а не упокоенных, д о с т о ч т и м о й Все равно я в твоих костях ничего не с м ы с л ю И говорю тебе, там был слык, когда носили святые отцы. Вот за с л ы х а я тебе и заплачу, после того, как...» ф е с даже не успел закатить глаза, как за спиной раздались шаги, И с к р е б у щ и й голос произнес. «Не советую вам спорить и торговаться с некромагом, г р а л о н чадо мое!» Наверное, Фесс д е л а л собелее мела, потому что Конрад аж рот разинул и попятился. Этот голос. «Нет, не может быть!» Он досчитал до десяти, как когда-то в деревушке под названием «Большие комары». Невысокий широкоплечий монах в простой коричневой сутане, подпоясанный кожаным поясом г н о м ь е работы, с несколькими мелкими сумками, в петлях шестопер. Большая лысина и один глаз закрыт чистой белой повязкой. Некромант обернулся соляным столпом. Новоприбывший прошествовал к столу бургмейстера, бегло взглянул на пергамент Фесса. — Моё почтение, сударь Некромак, благословения не предлагаю, вам оно ни к чему. — Эд, только и смог выдавить ф е с Эд, — поднял бровь монах, — позвольте представиться, отец Вильям Зейким — старший дознаватель конгрегации света святого. лау Имя, наконец, выбралось на волю. «Простите?» — не понял монах. «Это Лау? Примерский г о р о д и ш к а доложу я вам. Хоть я и оттуда родом, но правда превыше всего». о э, -э сударь-некромак, что ж вы так на меня смотрите? Право же, клянусь господом нашим, я не мертвяк». Сердце Фесса бухало тяжело и с болью. Билось о ребра пойманной птицей. «Прошу простить, отец Вильям». Слова получались хриплыми и натужными. «Вы просто очень похожи на одного человека». Бургмистер позволил себе смешок. Старший дознаватель тоже улыбнулся, но лишь уголками губ. — Едва ли меня можно с кем-то спутать, сударь-некромак. Впрочем, неважно. — Господин с о л д а б р у л не думайте, что я про вас забыл. Я, милейший, никогда ничего не забываю. — э Отец Вильям, о чем вы, благочестивый? О том, что не стоит пытаться обмануть некроманта Фесса, также известного под прозвищем Неясыть. Не надо занижать выплаты ему и пытаться сэкономить. «В мыслях не держал», — покраснел великан. «Но, отец Вильям, порядок, порядок превыше всего». «Если некромант Неясыц сказал, что на кладбище обитали и упокоены им три катакина, летавец и драук, то это верно, так же, как и то, что меня зовут Вильям Заиким», — перебил дознаватель в монашеской сутане. «Можете мне поверить!» — самолично не раз перепроверял сказанное с у д р е м некромагом. И ни разу он не преувеличил, ни в единой малости. Поэтому выдайте ему положенное и не тратьте более нашего времени. Если, конечно, у вас тут нет поблизости иных ревенантов. Бургмейстер метнул на невозмутимого монаха косой взгляд, но перечить не решился. Открыл сложный замок на вычурном ковчежке, явно гном ей работы. Отсчитал монеты, золотые и серебряные. Прибавил несколько медиков. «Эхвальная педантичность!» — усмехнулся в и л ь л е м «Вы сговаривались на столь некруглую сумму?» Произвел удержание налогов и податей, согласно указу его светлости Марграфа. Мстительно ответствовал мастер г р а л о н «Не матерь ли наша святая церковь учит, что повиноваться властям мирским есть первый долг верных чад ее?» е м м Да у нас тут, оказывается, богословский диспут!» — весело удивился монах-дознаватель. «Повиноваться властям необходимо! Но при этом сказано...» «Кто от бумаг не поднимает носа, однажды точно полетит с откоса! Уберите мелочь!» Бургмейстер поджал губы, но опять же не дерзнул спорить. Зазвенело золото. «Прекрасно! А вы, дорогой гралон, помните, что конгрегация наша милостива и исполнена милосердия?» «Однако тьму мы истребляем не только в мерзких порождениях ночи. Тьму, что находит дорогу к сердцу слабых д у х о м мы истребляем тоже!» Бургмейстер слабо булькнул что-то и почти рухнул в кресло. «Не составите ли вы мне компанию, сударь Некрамак?» — осведомился отец Вильям. — Если, конечно, у вас нет каких-то еще дел к достопочтенному мастеру Гроллону. — Или если достопочтенный мастер не хочет поручить вам еще что-нибудь, а, друг мой? — В трактирах я уже чего только не наслушался. Пришли известия о Бенхолдер, костяных головах на старых могильных полях. западу от Химхольда!» — нехотя проворчал Гролон. «Быть может, господин н е к р о м а к соизволит?» «Господин н е к р о м а к соизволит», — проговорил ф э с с о и з в о л и т но с небольшой задержкой. Так случилось, что у господина Некромага срочные дела. Его личные дела». «У господина Некромага появились личные дела?» — поднял бровь дознаватель. «Странно-странно. Весьма странно. Случается, — отрывисто бросил ф э с Но я обязательно вернусь. Так быстро, как только сумею, бургмейстер. Награда, надо полагать, соответствующая. — осведомился отец Вильям. — Согласно указу его светлости, — буркнул Гролон. — Смотрите, сударь, некромак. Костяные головы пока не высовывались на тракт, но уже начали шарить по заброшенным деревням вокруг. — т у м н ы е поля, сударь, неясыть! Вильям ловко раскатал свиток карты. Во время Большого Мора туда свозили караванами погибших. В Империи Марграфствах тогда жило куда больше народу. Я слышал, что свозили. А почему не сжигали на месте? — Потому что тогда с з а б а д о й меня коровы вырубили почти все леса, — рявкнул Гораллон. — Дома умерших сжигались вместе с ними, потом поняли, что этого мало. что даже из обгорелых трупов сочится зараза. — Не спрашивай меня как, некромант. Чтобы сжечь человеческое тело, нужен настоящий погребальный костер по всем правилам. — Спокойнее, бургмейстер. Вы, похоже, напугались его юного рыцаря, — усмехнулся отец Вильям. Молодой сэр Конрад, о котором все забыли, так и простоял все это время тихонечко в углу кабинета. Бледный, судорожно потиравший руки. «Святой отец!» ц в с ё хорошо, тяда! О судя по титрусу на гербе, передо мной версия Манус!» и «Истинно так, святой отец!» «Хорошо!» «Я вижу, ты взволнован, ч а д а Если у тебя есть духовник, ступай к нему, исповедуйся, а потом приходи в с и н ь ю под секирой на рыночной улице. Там найдешь меня. Все ли понял, ч а д а в с ё Все понял, святой отец». Некромант молча наблюдал. О человеке с повязкой через глаз он старался не думать. Чтобы не спятить вот так, сразу. «Идемте, сударь, неясыть!» «Куда?» «Вы не слыхали?» «В свинью под с е к и р о конечно же. Нам есть о чем поговорить. А д о н ж о н нашей славной конгрегации, браво же, не лучшее место. «Идемте, сударь. Поговорим заодно и про г о с т я н ы е головы». «Не стоит сердиться на нашего доброго бургмейстера!» Отец Вильям со стуком опустил на стол высокую кружку. Вот только н а л и т о туда была чистая колодезная вода. Я не сержусь. Некромант трудился над свиным боком. Надо полагать, уже побывавшим под секирой. Просто у меня и впрямь есть свои дела, святой отец. «Не называйте меня так!» — поморщился дознаватель. «Святой отец, я только для добрых чад нашей святой матери церкви!» «Да что с вами, сударь?» «Прошу простить, ничего. Ночь выдалась нелегкая. Драук, да еще с к о т т о к и н а м и п «Онимаю!» — без тени улыбки кивнул монах. «Никто из нашей конгрегации не рисковал соваться в ошертаф. Даже целой х о р о г о в ь ю не говоря уж о том, чтобы полезть туда в одиночку». Сударь Вильям. Свинина была хороша. Некромант научился ценить простые радости. «Скажите, сударь, зачем я вам?» Монах отпил воды и аккуратно утер губы. Явно тянул время. «Вы загадочный человек, некромант, неясыть. Явились из ниоткуда, принесли умения, каких у нас никто не слыхал. То, что мы привыкли таскать, вы стали катать, и куда быстрее и ловче наших прославились». — Святая м а т е р и наша, Церковь Господа, пыталась было вас привлечь за ересь, но не преуспела. — Святая Матерь наша, до да чего же знакома? — Простите, что? — Не обращайте внимания, господин Вильям. — Хорошо, не стану. — Так вот, допрашивавшие вас или пытавшиеся допрашивать инквизиторы... а простоволосились. Что и неудивительно. Это те, кого не взяли в н а ш е й конгрегации братство истребителей нежити. Вот и горят рвением. Так и норовят отправить на костер всех до единого деревенских знахарок до травниц. У кого тогда, спрашивается развеселое студенческое б р а т ь я станет покупать приворотные з е л ь я или лечиться от последствий неосторожной любви. Я слышал о настоящих ведьмах, и о колдунах, о варлоках-вызывателях-демонов. в с ё это есть, но, как правило, их находим мы, братства сражающихся с нежитью. Иногда рыцари, черная роза и вечные охотники. «Мертвецкая п о г и б е л и не спящая во тьме. Инквизиция приходит уже на готовенькое, принимается скрипеть перьями, вести следствие, составлять обвинения. Хоть и грешно так говорить о моих братьях о в Господе, но крысы они пергаментные, вот что!» Некромант зажмурился. «Нет, он положительно сходит с ума». Перед ним сидел отец Этлау собственной персоной. Знаменитый отец-экзекутор. То же лицо, тот же голос. Но говорил он почему-то совершенно о другом. Не так, как надлежало столь памятному инквизитору. — У вас ведь ко мне вопросы, господин Вильям. Кто я? — Вы выглядите устало, сударь. Надеюсь, что сие доброе жаркое и не менее доброе вино подкрепят ваши силы. Нет, я не стану спрашивать, откуда вы взялись и где обучались. Вы отлично говорите по-нашему, но акцент ощущается, я не могу понять, откуда он. Судор Вильям Некромант не мог заставить себя взглянуть в глаза, точнее, в единственный глаз, сидевшего напротив него о т с а д о з н а в а т е л я Вы правы, святая Матерь наша. — Ваша. — Вам следует сказать «святая Матерь ваша», — терпеливо поправил монах. — Хорошо. «Святая Матерь ваша, церковь Господня» подступалась ко мне с теми же вопросами. — «Бароны к ю г о т а Астаолуса, все три Марграфа, Викон Тармере, в долине одноимённой реки, ещё много кто и много где. Все задавали один и тот же вопрос. Откуда я взялся?» «И?» — прищурился дознаватель. «Я не могу открыть. Таков мой обед». Моё искусство, надеюсь, не бесполезное, зависит от этого. Простите, сударь, иного ответа я не дам. Мне пытались грозить. Пару раз сажали в темнице, но всякий раз выпускали оттуда, потому что где-то опять лезли с погостов мертвяки, а благородных рыцарей или благочестивых членов вашей конгрегации на месте не оказывалось. Отец-дознаватель, хотя куда бы лучше звучал отец-экзекутор, о привычнее как-то, смотрел на некроманта пристально, без гнева, но и без сочувствия. — Это печально, сударь-некромак. Вы вспомнили ваше искусство? Оно очень нужно нам, не скрою. Драук, л е т а в е с и три каттокина? «Рыцарей полегло бы не менее дюжины, а то и полторы. Наша конгрегация справилась бы немногим лучше. Помогите нам, некромант Неясыть. Я слышал, вы предпочитаете именно это прозвище. Обучите наших братьев, способных к магии». И, честное слово, Святой Престол причислит вас к сонму блаженных и прославляемых. Сколько мертвяков вы сразите в одиночку? Десять? Сто? Тысячу? Эта напасть не останавливается, в о с с т а ё т все больше и больше погостов, лезет на поверхность совсем уже д р е в н е й нежить». «Из могильников и курганов, которым тысячи лет!» Он схватил кружку, жадно припал к воде. Задергался острый кадык. По небритому подбородку через седую щетину побежали капельки воды. «И ведьмы, и колдуны, и эти и д о т ы в а р л о к и со своими гримуарами! Их все больше!» «И это, получается, наше дело, дело конгрегации, а не лентяев-инквизиторов. А по уставам и писаниям мы боремся с врагом мертвым, а инквизиторы с врагом живым». «Вам нужно мое искусство, сударь-дознаватель?» ф е с опустил голову. «Не было сил смотреть в этот единственный глаз». г о р е в ш и й сейчас той же страстью, что и у отца е т л а у д е р е в н е Большие Комары. Поверьте, я бы рад передать его. Но это не получится. — а ч е г о же? — п р о с к р и п е л отец Вильям. Яростно потер прикрытую холстом пустую глазницу. — Мое искусство убьет ученика. — Вы уверены? Вы видели? Видел, не моргнув глазом, солгал некромант. Беднягу разорвало, останки сгорели, пепел развеялся сам по себе, хотя ветра не было. Больше я никого не пытался учить, досточтимый. Дознаватель помолчал, сцепив тонкие пальцы. — Святая конгрегация наша очень просила бы вас, сударь-некромаг... Явить нам свое искусство и попытаться передать его нашим братьям. Погодите, погодите, не кидайтесь возражать и повторять. Я вас и в первый раз отлично понял. Мы есть смиренные слуги Господа, и никто из наших братьев не боится смерти. Недостатка в добровольцах не будет». И никто не обвинит вас, сударь, если испытания окончатся трагически. Иными словами, господин Вильям, вы хотите посмотреть, что и как я делаю?» Фесс не дрогнул. Ему уже доводилось слышать подобные вопросы. «Быть может, начнем с этого, а уж потом вы решите насчет добровольцев». Не совсем то что я бы хотел услышать, но лиха беда начала дознаватель допил свою воду он смаковал ее словно редкостное вино с тонким букетом м и братья готовы, если вы действительно собрались разобраться с костяными головами, мы рады будем за вами последовать. это не отец лау. Повторял себе н е к р о м а н словно заклинание. «Это случайность. Невероятная и невозможная, но случайность. Ничего больше. Монах Вильям Зайким из заштатного городка Итлау, который просто похож на отца-экзекутора, как две капли воды. Даже голос невозможно отличить. Невероятная и невозможная случайность, или ты...» Некромант неясыть лишился рассудка. «Аэ! Аэ, как же ты нужна сейчас!» «Серебристо-жемчужная драконица!» «Безумие — это самое простое и понятное объяснение. Может, это вообще все сон? Ведь что он помнил последнее? Черное копье?» Исполинская башня, вытягивающаяся в межреальность над Эвиалом. Жизнь, покидающая Разрушителя, то есть его фесса Кэра Лаэду. И ничто. И негромкий голос отца Витара Лаэды, словно прилетевшей с детства из уютной ароматной темноты его Кэра-комнаты. Слова о том, что он, Кэр, будет спать, пока не изменится мир. Мир изменился. Только как понять, изменился ли он только в его некромантосознании или по-настоящему? Дознаватель казался вполне доброжелательным, совершенно не похожим на отца Инквизитора. Однако сейчас ему, Фессо, нужно совсем иное. А для этого придется кое-что ему рассказать. Быть может, сударь Вильям, вам будет небезлюбопытно узнать, что приключилось после того, как я справился с драугом. Рассказ длился недолго, и, в отличие от мальчишки Конрада, дознаватель лишь саркастически поднял бровь, услыхав о деве а у р е к о м е в качестве приманки для неупокоенных. Ничуть не удивлен. Рыцари последнее время чувствуют, что мы, святая конгрегация, действуем куда успешнее их. Мы — черная кость, монахи, из простых и незнатных. Конечно, тут на все пойти можно. Метод, безусловно, жестокий, но порой применяется. Особенно если под рукой н а й д ё т с я приговоренный преступник, или ведьма, или колдун, чьи злодеяния изобличены. То есть и святые братья не брезгуют охотой на живца. Впрочем, не забывай, н и к р о м а н т ты тоже умершлял черных котят. Так значит, этот лич ее похитил и скрылся костяным коконом под землей. — Да, сударь. о д е с Вильям вздохнул. — Тогда нам остается лишь помолиться о погибшей душе несчастной девы. Я высокого мнения о вас, сударь-некромак. И уж раз вы не смогли взять след м а л е ф и к а не бросились в погоню, вернулись в х а й м х о л ь м значит, под щели Господни эти... можно читать заупокойную». «Я так не считаю, сударь Вильям». «Очень благородно», — с холодком заметил монах. «Но очень неумно. Если вы, сударь Некромак, собираетесь отправиться на поиски похищенной, это будет пустой тратой времени». п д у м а й т е лучше о простых поселянах. Кого н и столь изощренные твари, как этот лич? Костяцы, летавцы, с т ы х и стригои, драуги и прочая нежесть разорвут на куски и сожрут живьем. Простой принцип. Принцип меньшего зла?» — перебил некромант. Кажется, это получилось несколько злее, чем следовало, потому что отец и к з е к у То есть господин-дознаватель сжал губы и прищурился. Господь велел нам спасать тех, кто рядом, а не за три-девять земель, ибо тогда мы не спасем никого. Не будем спорить, сударь. Я отправляюсь за личем. Костяным головам придется подождать. Выставим кордон и... Не учите меня, как справляться с неупокоенными, сударь-некромак!» Огрызнулся отец Виллим. «Мы их сдерживали до вас, и после вас тоже сдержим. в е л и к а важность!» Он недовольно дернул щекой, вновь потер повязку через пустую глазницу. «Не люблю разочаровываться в людях, сударь, а, видать, придется!» «Наблюдать за моим искусством можно и при поисках лича», — пожал плечами ф э с к о н г р е г а ц и я предпочла бы делать это, по ходу, чего-то более полезного», — отрезал монах. «Разве поиски такого отъявленного Малефига не полезны?», полезны. Но менее, чем у покоения огромного поля могильников и катакомб. Что ж, сударь, некромак, вы ломаетесь, словно красная девица. Я не привык повторять дважды. От святой конгрегации так просто не отворачиваются. Честь имеют кланяться, сударь. И он действительно поднялся коротко и холодно кивнул, двинулся прочь, через мгновенно раздавшуюся трактирную толпу. н е к р о м а н д молча прикончил свиной бок. В конце концов, не напрасно же эта хрюшка угодила под секиру. В кошеле позвякивало золото. Господин бургмейстер заплатил в точности по высочайше утвержденным расценкам. «Получилось неплохо». Теперь оставалось только понять, где и как искать этого лича. А насчет заупокойной службы? Если Малефик пошел на такие усилия, чтобы заполучить девушку, то, скорее всего, нужна она ему живой. Для просто жертвы можно было выкрасть любую пейзанку. А вот если не просто... Нет, э т и у р и к о м а была жива. В этом он не сомневался, он просто знал это. Интерлюдия вторая. Посох. Горы, горы, горы. Это только кажется, что они одинаковы в любом мире. Где-то они игольчато остры, словно им н е п о ч е м наждак ветров и вод. Где-то опрокинуты, поднимаясь к небу громадными столпами. Узкое основание, расширяющееся кверху. Где-то они вовсе парят над поверхностью. В таких горах заносчивые чародеи обожают устраивать свои замки. Но даже те хребты, что на первый взгляд одинаковы, как две капли воды, имеют свой характер, души и голос. у Ловить его непросто. Шепчут горы тихо и очень-очень медленно. Но если остановиться, и что и с силы прислушаться, можно разобрать их голоса. Низкие, скрипучие. Словно камень трется о камень. Горы жаловались и причитали. ф э с не разбирал слов, лишь ощущал их тоску их горечь. Их печаль. Что-то очень плохое творилось с глубоко ушедшими корнями. Они слабели, словно там трудилась целая армия неведомых паразитов. «Не слушай их!» Ая шла впереди, вернее, легко перескакивала с в а л у н а на валун, отыскивая дорогу. Все больше становилось деревьев, мухи уступали место травам. р о н е с л и с ь над вершинами какие-то п е ч у г и «Где мы, а Он повторял этот вопрос вновь и вновь, наверное, больше обращаясь к собственным чувствам, нежели к юной драконице. е п р и г о р я Спускаемся вниз, я чую жилье!» Лаконично отвечала та. ф э с с только потряс головой. «Почему он так слаб?» Еле ноги передвигает, а драконица прыгает, как ни в чем не бывало. Почему не повинуется сила? Она здесь есть, хоть и горькая, по выражению ая. Почему, почему, почему? Что случилось там, после огненной купели, в которую рухнуло дно миров? Почему все воспоминания являют собой... Абсолютно бессвязную мозаику, непонятно чего. Бессмысленных изображений, словно в детской иллюзии. Что случилось с Виалом, с Мельином, с Долиной Магов, наконец? «Не грызи себя», — обернулась а й с а н н м ы драконы, принимаем мир таким, какой он есть. Небо, ветер, солнце, вода, полет». «Что еще надо для счастья?» «Вам, наверное, впрямь ничего». «И тебе тоже? Не грызи себя, я же сказала. Здесь найдутся настоящие враги». Я дрался в мельине и в Ивиале. Хранил мечи, сам того не ведая, но хранил. «Не размокай, не распускайся. Не д т о м у ли учил тебя отец?» Жаль, что ты так редко о нем вспоминал. Ты Кэр Лаэда, сын Далии Витара Лаэда. Помни об этом. Всегда. Он не сжимал кулаков и не стискивал до хруста зубы. Просто встал и пошел з а д р а к о н и т ь с почти не уступая ей в быстроте. — Что с твоим посохом? — Они сидели у костра. А э с а н н е предложила было разжечь, однако Кэр лишь покачал головой. Нет, он должен сам. Простенькое огненное заклятие получилось у него с шестого раза. Сила выскальзывала, не подчинялась, не заполняла мысли формы, не трансформировалась. Тонкий язычок пламени поднялся над растопкой, лишь когда ф э с С отчаяния прибег к рунной магии. Да-да, той самой, началом которой его обучил старик Парри, когда, потерявший сам себя Кэрла Эда, впервые оказался на северном клыке. Посох как посох. Некромант оглядел выломанный ранее можжевеловый ствол. «Ничего не чувствуешь?» — удивилась драконица. «Не видишь разве?» п г о д и Не говори! Сам определю!» Остановил он ее. Сила вывертывалась, словно склизкая рыбина из рук. Билась, изворачивалась, дергалась и горчила. Да, Аэ была совершенно права. У магии здесь имелся странный привкус. Возникавший во рту Кэра всякий раз... как он пытался пустить в ход какое-то заклятие. Как там чертил п а р р этот ворчливый старикан? Руна познания — с и л а здешние и з а п о в е д н а я Какой пафос! Однако нелепая, вычурная и пафосная руна сработала, на удивление, хорошо. Прямо в воздухе возник голубоватый р о с ч е р к двинулся, расширяясь, замерцал, охватывая воткнутый в землю можжевеловый ствол. Из земли к посоху потянулась масса темных линий, до да нельзы похожих на корневую систему, словно сухая лисина, собралась вырастать и зеленеть. И по этим призрачным корням в можжевельник вливалась сила. Вливалась, несмотря на всю свою неподъемность — тянулась вверх давно засохшими и сжавшимися капиллярами, к а с а л о с ь изнутри коры, поднималась еще выше в причудливый комель, напоминавший мертвую голову. Удерживать руну оказалось больно. Кончики начертивших ее пальцев обжигало, жар поднимался по фалангам ладони, магия требовала свою цену. Трава возле посоха быстро желтела и жухла, на глазах высыхала, распадаясь невесомой черной пылью. Темный круг быстро расширялся, и они с Аэ невольно отступили, сперва на шаг, потом еще на один, потом на два. Пролетавшая птичка с ярко-красной грудью словно натолкнулась на незримую преграду, забила крыльями, Едва выровнялась и в панике метнулась обратно. Коричневатая лягушка с лихорадочной поспешностью скакала прочь. Все живое бежало. Кто не успевал, обращался в такой же прах, что и недвижная трава. «Нет!» — пепел взлетел вокруг в ступившего в него Кэра. Пальцы стиснули м ы ж ж е в е л о в ы й ствол. Сейчас горячий, словно металл из горна. ф э с едва выдержал. Рванул вверх, что-то хрустнуло, лопались тёмные связки, опадали, рассеивались. Ствол можжевельника почернел. Кора с него сошла, дерево сделалось гладким и тёмным, но всё равно было видно, что некогда оно было живым кустом. Оставшийся круг сгоревшей травы, однако, менялся на глазах. Сквозь пепел к свету устремились тонкие изумрудные ростки, Разворачивались листья, вверх тянулись стебли. Уродливая рана на глазах закрывалась, словно тёмный посох вытянул из неё всё, что мешало расти и цвести. Мёртвая голова на вершине посоха, однако, почти исчезла. Вместо неё теперь появился заострённый кол, словно подготовленный для достойного оголовья. Вместо пепельно-серой мёртвой земли ярко-ярко зеленел теперь радующий глаз овал. Трава на нём поднялась чуть ли не вдвое выше, чем рядом. А Ясоне глядела на всё это широко раскрытыми глазами. Кэр подбросил посох, вновь поймал. Мёртвое сделалось живым, впитав в себя. Что? Убил и воскресил. Высосал яд, открыл дорогу новому. ф е с осторожно попробовал одно из старых своих заклятий, еще ордосских времен. Он вспоминал имена древних Эвиала, имена темной шестерки. Тогда он держал в руке ритуальный кинжал с их изображениями. Капал на него эликсир. Теперь хватило просто мысли. Сила о т о з в а л а с ь Не то чтобы совсем послушно, но куда лучше, чем прежде. Старая магия работала. Хотя имена темной шестерки, древних богов Ивиала, правивших им, покуда не явились Ямерты его п р и с н ы е прозвания эти Зенды, д а р а Серин, Ахи, Шадан, Уккарон... Не могли ничего значить здесь, в новом мире. Если, конечно, мир этот был и в самом деле новым. А, э, ты уверена, что это не авиал? Драконица вдруг смешно наморщила нос, втягивая воздух. Скорчила гримаску. Магия совсем другая. Горькая. Да, горькая. Ну, быть может, она просто изменилась. Мы же как-то выбрались. Откуда выбрались? Но до сих пор не знаем, что это было. Я знаю, что я знала. Но потом все как-то так завертелось. Вчера-невчера, сегодня-несегодня, з а в т р а н е з а в т р а Времена смешались все. А потом этот вот мир. Мир как мир, огляделся некромант. Осторожно поставил посох. Не начнет ли убивать все вокруг себя на земле? Ну, нет. Трава спокойно зеленела, и даже какая-то пестра я бабочка уселась отдохнуть на его остром навершии. Небо голубое, солнце желтое. Воздухом можно дышать, воду можно пить, а местного козла можно зажарить и съесть. Сила странная, н у так что ж теперь? Горькое, значит, горькое». «Мир как мир!» — согласилась драконица. «Оно-то и странно!» «Что ж странного?» «Мы попали в жуткий катаклизм. Все горело и рушилось. Время сошло с ума. Все, все, один сплошной ужас!» Взор Аэ заледенел. Она глядела в одну точку. А потом вдруг... Рас... И появляется этот мир, и я падаю в него, и... и все. Ну да, нам повезло. ф э с т старался, чтобы слова звучали уверенно и спокойно. Попался нормальный мир, мы целы, мы живы. А что смутно помним, так у меня тоже такое случалось, когда я в авиал угодил. Драконица только вздохнула и пожала плечами. Странный мир. — Странный у тебя теперь посох. — Странное в с ё Что мы будем тут делать? Куда направимся? Для дальних странствий мы не подготовлены. — Все будет хорошо. н е к р о м а н смотрел на потемневшее дерево. Оно, казалось, жило с е щ ч с в о е й собственной жизнью. Под гладкой поверхностью гуляли токи силы. Посох вобрал в себя чужие жизни. и тотчас вернул их обратно. «Мне не нравится, когда на пути из ничего возникают магические предметы», — заявила Аэсэне. «Я с тобой совершенно согласен. Но если нам его и подбросили, значит, есть тот, кто подбросил. А если кому-то мы уже интересны, значит... Для нас найдется настоящее дело». Юная драконица несколько мгновений смотрела на него. Глаза меняли цвет, с янтарных через сплошную черноту, к сияющему серебру и обратно. — Ты ничему не научился, — вдруг сказала она. — Отнюдь. — Мы в неизвестности, и если уже успели стать для кого-то врагами, то это хорошо. Неизвестность тем самым уже не неизвестность. — Ох! — она покачала головой. — Что ж, пожалуй, пора мне взлететь, оглядеться. Может, что и увижу. Серебристые крылья развернулись, уперлись в воздух. д р а г о н и ц а устремилась ввысь с в е т л о й м о л н и е Кэр остался один, если не считать темного посоха. Некромантия — это не только и не столько простое выкапывание трупов, с преданием им жуткого подобия жизни. Когда-то давным-давно старый д е н у р декан факультета малифицистики, серечь з л о д е л н и я учил, что их искусство — взаимодействие живого с мертвым. Взаимная защита, удержание границы между двумя мирами. Не только мертвое способно тревожить живых, Живые тоже вполне себе способны доставить неприятности мёртвым. Он осторожно очертил вокруг себя круг. Круг отражения. В своё время ему именно так удалось поймать жуткую многоногую тварь из тех, что вызвали страшную эпидемию в а р д о с е Тварь куда страшнее в р е д о н о с н и е хоров, призрачных вампиров, питавшихся последними эманациями души умирающих. Да, тогда они с Дейнуром славно поработали. И он, и ректор Анетта. Чародеи светлые и темные стояли плечом к плечу, вместе боролись с ч ё р н ы м мором. Это было доброе время. Несмотря ни на что. Круг отражения возникал словно сам по себе. Да, сила здесь горька. Но зато нет правила одного дара и никакого отката. Бери, некромант, придавай форму, какую нужно. Твори, рази, если надо, упокаивай. Или, напротив, поднимай. Тогда вардосе. Он поймал в ловушку круга отражения призрачную тварь. Теперь чертил его вокруг себя. Однако почему-то не мог завершить. В силе чего-то недоставало. «Стой, стой! Что ты несешь? Как может в силе чего-то недоставать? Сила всегда полна и самодостаточна». В ней просто не может возникнуть недостачи. Он потряс головой, досадливо морщась. Сбился где-то, наверное. Что-то забыл. Он попробовал еще раз. Формула. Инкантация. Жест. Мысли форма. Сила заполняет предназначенные ей в м е с т и л и щ е но при этом словно целая свора котов вцепляется когтями ему в спину. Небось, не забыли те самые ритуалы с чёрными котятами? Некромант глухо зарычал сквозь стиснутые зубы. «Что я делаю не так?» Он повторял заклятие раз за разом, добиваясь предельной чёткости каждого компонента. «До тех пор, пока весь в поту...» не убедился, что в силе действительно чего-то не хватает. Она просто не наполняла определенные ей конструкции, не заходила в приуготовленные вместилища. В ней отсутствовало то, что должно было зайти и наполнить. Уж не потому ли наставник Дейнур такое значение уделяло ритуальному мучительству? Оно, конечно, давало мгновенный результат, обильный источник мощи. Но что, если не только мощи? ф е с быстро, одно за одним, набросил еще несколько простых заклятий. Сдвинуть корягу, пошевелить ветром листья, вызвать короткий дождик на шесть футов в поперечнике. с т а р ы е п р и с т а р ы е классические чары — заученный еще в Академии Долины Магов, где обязательный курс включал элементарные заклятия четырех стихий. Нестареющая классика. Тяжело, трудно, но посох отзывался всякий раз, подталкивая, помогая. Мы еще посмотрим, кто кого, и даже безо всяких ритуалов. Но прорехи в силе имеются, и значит, нужно перепробовать все, без исключения, чары, чтобы ни одно заклятие бы потом не подвело. За этим занятием его и застала вернувшаяся драконица. Она принесла вести. Местность п о л о г а спускалась перед ними. Впереди лежала густо заросшая лесами предгорная долина. Река? А вдоль нее вполне себе широкий тракт. Небольшие деревни. Видать, земля тут хорошо родила. Тебя видели? Видели, — хихикнула я Ох, б е ж а л и Ох, и бежали! б а б ы к о р о м ы с л а с ведрами побросали, мужички под телегами прятались. Ох, драконица ты я д а к а я А сами деревни что? Деревни как деревни, — пожала она плечами. Мы таких видели без счета. Храмы? Невольно вспомнился Спаситель, как он являлся в Эвиал. Да и вообще, святая Инквизиция со всеми ее прелестями. Храмы есть, — кивнула Аэ. Но на них нет стрелы Спасителя. А что тогда? Двойной круг. И вообще, храмы простые, обычный сруб, только побольше, да башенка. Я ничего не почувствовала. Если это и храмы, если и есть в них сила, от меня она сокрыта. Во всяком случае, пока. «Тогда пошли», — решительно сказал н е к р о м а н д п о с м о т р и м сгожусь ли я на какую чародейскую работу. Не в шкурах же здесь расхаживать». «А потом...» — тихонько спросила а э с о н е А потом наверх, — показал он, — за небо, в межреальность, домой, в долину магов. Ну, или в Вавиал, или в Мелин, или... Драконица отвернулась, по лицу прошла тень. — Мир очень плотный. Она замешкалась, подбирая с л о в а «Я не поднималась высоко, не искала троп отсюда, но...» «Мы еще не готовы», — кивнул ф э с с «Путь сквозь между мирья н е мед а ни сахар». «Да-да, н е готовы», — поспешно выпалила Аэ. «Это верно. Пока еще нет». «Что ж, идем, я покажу дорогу». Река оказалась чистой, холодной и неглубокой. На противоположном берегу теснились потемневшие серые срубы под тесовыми крышами. И стоял там в селении жуткий переполох. Метались женщины, мычали коровы, брехали псы. Какой-то петух ни с того ни с сего заорал во всю глотку, хотя день уже клонился к вечеру. Мужчины с копьями и секирами в руках метались тоже. Правда, у них это сопровождалось громкими и воинственными воплями. «Большой тарарам!» — заметила драконица не без самодовольства. «А это всего-навсего я пролетела!» «Чего не там вопят?» ш э с не понимал речи местных. А я пожала плечами. А потом на том берегу вдруг завыли, заорали, заверещали на все лады. Люди бросились в разные стороны. Яркие домотканные платья женщин, платки девочек, серые рубахи мальчишек и мужчин. Те, что с оружием сбились плотным кулаком, наставили копья, двинувшись как раз к деревенскому храму. Вернее, маленькой, но аккуратной церквушке. С резной деревянной оградой и резными же наличниками на окнах. Ладили с любовью. х! Вдруг согнулась Айсуне, словно получив удар под дых. Передняя стена храма вдруг вывернулась наружу. Крыша взлетела, расправляя по птичьи крылья. Аккуратная башенка стала заваливаться на бок, а из хаоса бревен и досок вырвалось существо, про которое только и можно было сказать «из ночных кошмаров». Белая кость массивного черепа с торчащими вперед четырьмя бивнями. Провалы четырех глазниц. И длинные костяные конечности с глубоко вонзающимися в землю когтями. Посох в руке Фесса вздрогнул, пробуждаясь к жизни. Дернулся нетерпеливо, словно своевольный молодой конь. Айсонне сжало кулаки. Костяная тварь походила на п р и с н о п а м я т н ы х костяных драконов с погостов Эвиала. Правда, изрядно меньше, без крыльев. И череп напоминал скорее гротескно увеличенный человеческий, чем драконий. Глубокая грудь, длиннющие руки, лапы короткие, очень короткие и мощные ноги. Чудище скорее походило на громадную обезьяну из змеиных лесов на Кинте-ближнем. На правом плече ее мелькнул какой-то странный вырост, асимметричный. Левое плечо обходилось без этого украшения. Люди дружно ахнули. Крики, вопли, и все бросились в рассыпную. «Это было правильно!» Их к о п и я и топоры ничего б не сделали костяному страшилищу. Сделать сейчас что-то мог только он. Он — некромант ф э с с Ну или неясыть, кому как нравится. — Нет! — А я вдруг схватил его за локоть. — Это ловушка, западня! — Может, и западня. Кэр шагнул к самому берегу. — Проклятье, вода холодная! а люди в ней все равно живые. — Дай тогда я, я перекинусь. — Нет, я должен сам. А я з а рычала. Надо сказать, совершенно по-драконье. Посох удобно лежал в руках. На том берегу неупокоенное бестие метнулось было за разбегавшимися мужичками, но вдруг резко д е р н у л а с ь словно налетев на незримый канат, споткнулась, едва не растянувшись, глухо взвыла и р ы н у л а с ь вздымая тучи, брызг через реку прямо к Фессу-Иаэ. «Я?» «Нет, дочка!» «Дочка» вырвалась у него, словно н и вновь на северном клыке, на черной башне, полной запретных книг. Драконица, похоже, так растерялась, что промедлила. п о теряа л несколько мгновений а темный посох уже чертил перед некромантом сложный узор из в и в р у н вспыхивали огненная паутина понеслась навстречу костяному чуду расширяясь с каждым мгновением словно рыбакая сеть тварь ее похоже не видела потому как влетела в нее со всего разгону изо всей дурацкой мочи как сказала бы тетушка Аглая. Алые нити, линии живой руны, напоенные чистым огнем, вмиг опутали белые кости. Прорезали первый слой, оставляя черные р о с ч е р к и ожогов, и бестия начала разваливаться. В воду шлепнулись передние лапищи, забились, задергались сами по себе, словно конечности у таракана. Вспенили в воду и по-прежнему рвались к застывшему на противоположном берегу Фессу. Нити руны рассекли череп твари, все четыре глазницы. Однако округлый костяной шар не развалился. Неведомая сила удержала костяные обломки вместе. Однако б е с т е таки замедлилось. Забывшись, Фесс бросил несколько заклятий поиска. как раз из в ы ч и т а н н о г о в чёрной башне. Что двигает э т у тварь? Обычная ли неупокойность по ГОСТа, или... Не получилось. Горькая сила опять не заполнила положенного ей, чары рассеялись, едва столкнувшись с костяным чудищем. — Что ж, попробуем по-плохому. Вторая руна, сотканная быстрыми взмахами посоха, была символом чистого пламени. Некромант поморщился от горечи и в п р я м словно набил рот корой хинного дерева. Но свое дело руна сделала. Поверхность воды забурлила, мгновенно вскипела, рванулись облака пара. Белая кость твари тотчас обуглилась и почернела. Обе отрубленные лапищи взвились в высоко, словно рыба на нересте. Однако тварь все равно не остановилась. Когда-то, давным-давно, он, ф э с разил неупокоенных на погосте в деревне Зеленухи чистой силой, собирая ее о о в с ю д у Зомби и Виала были неуязвимы перед простой стихийной магией — И те же законы, похоже, действовали здесь. Если не в точности такие, то похожие. В деревне Зеленухи, отражая орду х о д я щ и х мертвяков, он, ф э с едва не отправился к п р а в т ц а м разрывая саму ткань мира. Нет, теперь он научился. Огонь опалил костяного монстра, но не уничтожил. Аэ... застыла рядом обратившись в статую фес чувствовал ток ее собственной силы она готова была перекинуться на чего то медло и л теперь я т е б я уппоою чтобы ни двигало костяным страшилищем какой бы вид неупокоенности не собрал во единой его кости эту волю можно изничтожить одна руна Другая. Третья. Спасибо тебе, старина Парри. Ты спас меня, ты учил меня, ты заботился обо мне. Наверное, тебе было бы приятно узнать, что архаичное твое искусство вновь в ходу. ф е с резко ударил темным посохом озим. — Вытягивай. — Забирай. — Все твое. Тварь уже была на берегу. Распахнулась пасть, громко класнула. Короткие лапы вступили в начертанные ловчие символы, и некроманс зашипел от боли. Посох раскалился, жадно всасывая силу, замкнутую сейчас в переплетениях рун. Злую, ядовитую силу, которую так и тянуло назвать силой хаоса. Чудовище споткнулось. Обе его отрубленные лапы забились и задергались на мелководье, вздымая брызги. Посох дрожал и трясся. Некромант едва удерживал его. Чудовище враз замедлилось, словно муха в патоке. кости Стали одно за д р у г о й отваливаться и отпадать, Рассыпаясь мелкой трухой. т в а р ю утробно взвыла, Дернулась раз, другой, И вдруг вся словно бы осела, Обрушилась грудой обгорелых огрызков и обломков. Последним рухнул круглый череп. Рухнул и взорвался, словно под ударом молота. К ногам Фесса откатилось что-то круглое и белое. Единственное белое тут. Еще один череп. Мелкий, по сравнению с прежним. Размером с обычный человеческий. Почти человеческий по виду. И совершенно нечеловеческий по сути. Существо, которому он принадлежал, походило на человека. Однако верхняя челюсть нависала над нижней, торчали две пары заостренных толстых клыков. Провал носа был уже, глазницы больше. В середине лба явно намеченная ямка, истончение кости, словно зародыш третьего глаза. В черной глубине глазницы медленно угасала пара янтарных огоньков. «Дрянь какая!» — выдохнула драконица. «Дрянь!» — согласился некромант. «Нельзя, чтобы такое тут осталось бы валяться!» Он протянул руку, подержал раскрытую ладонь над уродливым черепом. По коже пробежала короткая россыпь быстрых злых уколов. «Магическая вещь!» — проговорила Аэ, глядя на жуткую кость с широко раскрытыми глазами. «Да, она и управляла этой тварью!» ф е с кивнул на неподвижную груду костей. «И что теперь? Раздробить? Утопить? Закопать?» Некромант покачал головой. «Я знаю, что...» Снизу, где полагалось отрастать шейным позвонкам, у этого черепа был сплошной чертополох абсолютно нечеловеческих костей. Некромант нацелился острием посоха, надавил... Что-то захрустело, а потом вдруг щёлкнуло, клацнуло, словно челюсти сомкнулись, и череп оказался намертво насажен на тёмный мысжевеловый посох. Альсоне ахнуло, но некромант уже твёрдо сжимал древко. Оно вновь разогрелось, магия потоком устремилась к черепу, и злое начало в нем взвыло от первобытного ужаса. Плен! Плен! Вечный плен! Нет выхода! Служить! Отдать все! Отдать до конца! Запертая в черепе сила пыталась бороться. Вниз, по древку прокатилось кольцо леденящего холода. наткнулась на сжатый кулак некроманта, дрогнула и рассыпалась. Холод обжигал, но воля к о р р о л о э д а оказалась крепче. На том берегу застыла толпа местных. Мужчины, женщины, старики и детвора, и старый млад высыпали подивиться на э д о к о е чудо. — Кажется, — заметила рачительная драконица, — мы, по крайней мере, сможем разжиться у них одеждой».